В горах Кавказа Записки современного пустынножителя Попов Меркурий, монах Предисловие автора Принеси Богу юность твою Вземши иго его Сядь наедине и умолкни Плач Иеремии Глава 3. Стихи 27-28. Бог одного от нас требует, чтоб сердце наше было очищаемо посредством внимания. Семён Новый Богослов. Предлагая вниманию благочестивых читателей свои многолетние записи о трудничестве жителей пустыни Хочу прежде всего напомнить, что многие из тех, о ком идет речь в этой книге, еще живы и подвизаются во славу Божию. По этой причине вместо их собственных имен они названы здесь «брат-основатель пустыни», «брат-пчеловод», «больной брат», «брат-ленивец» и тому подобное. Книга эта предназначена в основном для узкого круга людей, членов Церкви Христовой. Причем именно для тех, которые живее и глубже других чувствуют не только свою вину в преступлении заповедей Божьих, но и желание очиститься и стремление к совершенству. По этой причине они облекаются в черные иноческие одежды, одежды пожизненного траура восвидетельство смерти души своей берут в руки четки и днем, и ночью во многоболезненном сокрушении сердца имеют единственную заботу и единственное стремление хотя бы в конце своей жизни преклонить к себе милость Божию через непрестанную молитву покаяния «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» К этим деятельным ревнителям благочестия, отстранившимся от широкого пути мира и безвозвратно направившим стопы ног своих по призыву Господа нашего Иисуса Христа на узкий тернистый путь подвижничества — мы обращаем строки своего повествования, желая помочь им в деле аскетического преуспеяния, которое достигается лишь через деятельные усилия личной молитвы. Хотим также рассказать им о многих опасностях, которые непременно встречаются на этом подвижническом поприще, чтобы предостеречь их от возможных роковых ошибок. Преподобные отцы... С глубокой древности призывают всех ревнителей благочестия на это трудничество, которое они наименовали художеством из художеств и наукой из наук. Об этом они написали множество книг, где указывают методы, с помощью которых можно постичь великую науку молитвы. Господь сказал... «Бодрствуйте, молитесь!» Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. Апостол Павел добавил «Непрестанно молитесь!» Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Святой Исаак Сирин на основании опыта современников и своего собственного, заверил, что без непрестанной молитвы к Богу приблизиться невозможно. Однако надо заметить, что смыслу этой заповеди большинство членов Христовой Церкви не придают особого значения. Но мы, обращая речь свою к редко обретающимся взыскателям непрестанной молитвы, Взываем к ним словами преподобного Парфения Киевского, который утверждал, что без уединения непрестанной молитвы не приобретешь. И к этому добавил, что и в уединении жить без непрестанной молитвы не сможешь. Монах Меркурий, 1994 год.